Подписала я свои показания, села в машину и поехала домой. Так всё спокойно и быстро прошло, ну, с показаниями, что я уж совсем себя убедила, будто беспокоиться мне нечего. В конце-то концов я ж её не убивала, она ж правда сама упала. Твержу себе это. И к тому времени, когда к дому свернула совсем, уж поверила, что всё будет хорошо». Но чувства этого хватило только, чтобы из машины вылезти и до задней двери дойти. К ней записочку прикололи. Листок из блокнота, а на нем жирное пятно, словно блокнот этот какой-то мужчина в брючном кармане держал. «Второй раз это тебе не пройдет. Вот что на нем было написано. Только и всего. Черт, и этого хватает, как по-вашему?» Я вошла и пооткрывала окна на кухне, чтобы выветрить душный запах. Ненавижу его, а теперь он в доме так и стоит, проветривай, не проветривай. И не только потому, что теперь я больше в доме у Веры живу. Ну, жила, то есть, хотя оно тут тоже причина. Главное, что дом-то мёртвый. Такой же мёртвый, как Джо. И малыш Пит. Не... У домов есть своя жизнь. Они ее получают от людей, которые в них живут. Я в это по-настоящему верю. Наша одноэтажная лачушка выжила, когда Джо помер, и двое старших учиться уехали. Селена Вассер на полную стипендию. Ее доля из денег на колледж, которые мне стольких мук стоили, пошла на одежду и учебники. А Джо-младший совсем по соседству в университет штата Мэн-Ворона. Дом даже пережил известие, что малыш Пит погиб от взрыва в Сайгонской казарме. Случилось это, когда он только-только туда прибыл, и за два месяца до того, как войне это конец пришел. Я смотрела, как последние вертолеты поднимаются с крыши посольства, по телевизору в гостиной Веры и плакала, плакала. Могла дать себе волю, не опасаясь, что она скажет, потому как она в Бостон уехала деньги по магазинам тратить. Жизнь из дома ушла после похорон малыша Пита, когда все разошлись, и мы втроем остались. Я, Селена и Джо-младший. Он про политику говорил. Ему как раз достался пост городского управляющего в Макеосе. Неплохо для парня, у которого в дипломе еще чернила не просохли, и он подумывал через год-два выставить свою кандидатуру в законодательное собрание штата. Селен немного рассказала о курсах, которые преподавала в колледже Волбани. Это было до того, как она в Нью-Йорк переехала и одним только писательством занялась. А потом замолчала. Мы с ней посуду мыли, и вдруг я что-то такое почувствовала. Обернулась и вижу, что она смотрит на меня своим тёмным взглядом. Я бы могла её мысли прочесть, то есть вам так сказать, потому что родители мысли детей и правда читают, да только мне этого и не требовалось. Я и так знала, о чём она думает. Я знала, что это всегда у неё в мозгу прячется». В ее глазах я увидела тот же вопрос, что и двенадцать лет назад, когда она подошла ко мне в огороде посреди фасоли и огурцов. Ты с ним что-нибудь сделала? И я виновата? И как долго должна я платить? Я подошла к ней, Энди, обняла ее. Она меня тоже обняла, только вся была будто окостеневшая. И вот тогда-то я и почувствовала, что жизнь уходит из дома. Будто последний вздох умирающего. И, по-моему, Селена тоже это почувствовала. А Джо-младший — нет. Он печатает фотографию дома на своих листовках во время избирательных кампаний в знак, что он здешний. Избирателям это нравится, я видела. Но он не почувствовал, когда дом умер, потому как никогда его не любил. Да из чего бы ему было любить его, господи, помилуй. Для Джо-младшего дом был просто местом, куда он приходил из школы. Местом, где отец его ругал и обзывал книжным слюнтяем. Камберленд Холл, его общежитие в университете, был для Джо-младшего куда более родным, чем дом на восточной дороге с самых первых дней его жизни. А вот мне он был родным. И Селене тоже. Думается, моя хорошая девочка еще долго продолжала в нем жить, и когда отрисла прах Литтл Толла со своих ног. Думается, она жила здесь в своих воспоминаниях, в своем сердце, в своих снах, в своих кошмарах. Душный этот запах. Уж если он появился, от него не избавиться я сел у открытого окна чтобы пока надышаться через нос свежим морским бризом потом мне не по себе стало и я решила запереть двери с парадной хлопот не было а вот щеколда на задней никак не поворачивалась и под конец я заложила туда комбинированные смазки ну и повернула а потом сообразила в чем было дело просто заржавела я иногда от веры по пять шесть дней не уходила Ну да я даже вспомнить не могла, когда в последний раз дом запирала. От этих мыслей я совсем ослабла. Пошла в спальню, легла, а голову подушкой накрыла, как в детстве, когда меня в наказание рано спать укладывали. И тут я заплакала, и плакала, и плакала. Никогда б не поверила, что у меня столько слез нашлось. Плакала я из-за веры и Селена, и малыша Пита, пожалуй, даже из-за Джо. Но больше всего я по себе плакала. Плакала, пока мне нос совсем не заложила, и кот началась. Под конец я заснула. Проснулась, вокруг темно, и телефон звонит. Встала и ощупью в гостиную прошла трубку взять. Только сказала алло, и кто-то, какая-то женщина, говорит. «Тебе ее убийство даром не пройдет, так и заруби у себя на носу. Если закон до тебя не доберется, мы не спустим. Не такая уж ты умная, как воображаешь. Мы здесь рядом с убийцами жить не обязаны, Лорис Клейборн, и не будем. Пока еще есть на острове добрые христиане, которые такого не позволят». У меня в голове такой туман стоял, что мне померещилось, будто я сон такой вижу. А когда сообразила, что всё наяву, она уже трубку повесила. Я был на кухню пошла, думала кофе согреть, либо пиво взять из холодильника, как телефон опять зазвонил. И опять женщина, только другая. Чуть у неё изо рта всякая мерзость хлынула, я трубку положила. И опять мне плакать захотелось, но я подумала... Ну уж нет, а просто выдернула телефонный шнур из розетки и пошла на кухню пиво взять. Только вкус его мне не пришелся, я почти всю банку в раковину вылила. Думается, немножко шотландского виски я бы выпила, да только после смерти Джо я в доме спиртного не держала. Налила себе стакан воды, но от ее запаха мне тошно стало» от нее несло, как от монет, которые какой-нибудь мальчишка весь день в потном кулаке зажимал. Запах этот напомнил ту ночь в ежевике, как порыв ветерка пахнул точно так же. И тогда мне вспомнилась девочка с розовой помадой на губах и в красно-желтом платьице. И еще я вспомнила, как мне в голову пришло, что у женщины, которой она стала, случилась какая-то беда. И я стал раздумывать, что с ней и где она. А вот есть ли она, про это я не думала, понимаете? Я просто знала, что она была и есть. Никогда в этом не сомневалась. Но неважно. У меня опять мысли блуждают, а язык за ними плетется, будто слепой за поводырем. Я только хотела сказать, что вода из-под кухонного крана... Пришлась мне не лучше самого отличного изделия мистера Будвайзера. Даже пара ледяных кубиков медный привкус не уничтожила. И кончилось тем, что я села смотреть дурацкое комическое шоу и запивала его гавайским пуншем. Я в холодильнике запас держу для близнецов Джо-младшего. Разогрел замороженный обед, но мне ничего в рот не лезло. И я соскребла его в помойное ведро. Достала ещё один гавайский пунш и ушла с ним в гостиную к телевизору. Начали другое шоу показывать, только я никакой разницы не заметила. Может, потому что ничего толком и не слушала. Я не думала о том, что делать дальше. Есть вещи, о которых на ночь лучше не думать, потому как в эти часы на мозг не стоит полагаться — Обязательно подведёт. В девяти случаях из десяти всё, что после заката надумаешь, утром заново передумывать придётся. Вот я и сидела. А потом, когда кончили передавать местные новости, и опять началась развлекательная программа, я снова заснула. И мне приснился сон. Про меня и про веру. Только вера была такой, какой я ее первое время знала, когда Джо еще жив был, и все наши дети, и мои, и ее, все еще с нами жили и всегда под ногами путались. Во сне мы с ней посуд прибирали, она мыла, а я вытирала. Только были мы не в кухне, а стояли перед печуркой в моей гостиной. И это странно казалось. Верт никогда у меня дома не была ни разу за всю свою жизнь. А вот во сне была. Посуду она мыла в пластмассовом тазике на печурке. Не мою щербатую, а свой английский сервиз. Вымыт тарелку и мне протянет. И каждая из моей руки выскальзывает и бьется о кирпичи печурки. Вера говорит, будь поосторожней, Долорес. Когда что-то случается, а ты снебрежничаешь, выходит, черт знает что». — Я обещаю ей быть поосторожнее и стараюсь, но следующая тарелка опять у меня из рук вываливается, и следующая, и следующая. — Бесполезно, — под конец сказала Вера. — Посмотри, что ты натворила. Я посмотрела вниз, а кирпичи усеяны не черепками, а осколочками вставной челюсти Джо и камня. Не давайте мне больше тарелок, Вера, — говорю я и плачу. Видно, мне их перетирать не по силам. Может, я стара стала. Только я не хочу все их разбить, и это я знаю. А она все дает мне их и дает. А я роняю их и роняю, и звук, с каким они бьются о кирпичи, становится все громче да громче, и вот это уже не дребезжание, с каким разбивается фарфор. Я вдруг поняла, что вижу сон, а звуки эти к нему не относятся. Я с таким толчком проснулась, что чуть с кресла на пол не слетела. А тут опять грохот. И тут я поняла, что это такое. Выстрел из дробовика. Я встала и подошла к окошку. По дороге проехали два пикапа. В кузовах люди. В первом один, а во втором вроде бы двое. И у всех в руках дробовики, и каждую пару секунд один из них пуляет в небо. Из дула огонь, вырывается, потом — бум! Потому как эти мужчины — я решила, что это были мужчины, но могла я ошибиться — вихлялись, и потому как пикапы мотал из стороны в сторону, думается, вся компания была вдрызг пьяной. Да и один пикап я узнала. «Что?» Не, я тебе ничего не скажу, Энди. Хватит с меня своих неприятностей. И не хочу никому жизнь портить за стрельбу по пьяной лавочке. Да, может, я и пикапа толком не рассмотрела. Ну, чуть я увидела, что они только облака дыряют, Я окно открыла. Решила, что они развернутся на площадке под нашим холмом. Так и вышло. Один из них чуть не засел в грязи. Ну, куром насмех. «Едут вверх по склону, сигналят, гудят, орут во всю мочь. Я ладони к рту приложил, да как закричу, «Убирайтесь отсюда! Людям спать надо!» Один пикап рванул в бок и чуть не съехал в канаву. Значит, я их хорошо пуганула. Парень, который стоял в кузове, этот пикап мне и казалось, что я узнала до этой минуты. Так этот парень кувырком перелетел через борт». «Лёгкие у меня, скажу, нехвастые, очень крепкие, и когда мне надо, я гаркнуть умею». «Валис Литл Толла, убить сучья!» завопил кто-то из них в ответ, и опять они в воздух пульнули. Только они выпендривались, похвалились передо мной, какие у них яйца огромные. Я так думаю, потому что больше они разворачиваться не стали, и я услыхала, как они грохочут к городу. К этому чёртову бару, который в позапрошлом году открыли, сладкий пирожок прозакладываю. Глушители дребезжат, моторы ревут. Да вы сами знаете, какой тарарам поднимает пьяный, когда за руль пикап садится. Но настроение у меня чуть исправилось. Страх куда-то подевался, а дерьмовые слёзы и вовсе высохли». Злиться я злилась, но не настолько, чтобы соображение потерять и не понять, от чего они все делают то, что делают. А когда бешенство мне начало мозги туманить, я его отогнала, вспомнив про Сэмми Мерчента. Какие у него глаза были, когда он на ступеньке на коленях стоял и сначала на скалку посмотрел, а потом на меня. Такие темные, будто океан перед линией шквала. Как у селены в тот день в огороде. Я уж знала, Энди, что мне не миновать сюда прийти, но только когда эти ребята укатили, я перестала себя морочить, будто я могу выбирать и решать, о чем говорить, а что утаить. Я поняла, что должна честно во всем признаться. Легла опять и спокойно проспала до утра, до четверти десятого. Поздно так я не просыпалась с тех пор, как замуж вышла. Думается, отдыхала перед тем, как проговорить всю чёртову ночь.